Глава 20. Повезло, что об этом узнал следователь Федюнин, и что он сказал мне, а не потребовал давать делу ход. Да и в дежурной части оказался Леня, который увидел Кирилла, а бывшего опера в милиции до сих пор уважали. Поэтому брат дожидался меня не в обезьяннике с остальными, а сидел в кабинете. Уже вечерело, поэтому в контору возвращались наши люди, и было кого там оставить на дежурство. Со мной поехал Женя, с ним мы и зашли в кабинет. Кирилл находился в сторонке, на расшатанном стуле у стены, и молчал, разглядывая ногти. За столом рядом с ним сидел опер, незнакомый мне мужик, и что-то писал в свете настольной лампы. В кабинете еще один опер, сидящий в другом углу, На нас он даже не поднял голову. Едва я вошел, Кирилл вскочил мне навстречу, руки не скованы. «Макс, отвечаю, я не знал!» — воскликнул он. «Так получилось!» «Погоди, Кирюха, сейчас все выясним». «Да не кипишуй!» — шутливым тоном сказал Леня, заходя следом. «Все в ажуре будет. Хорошо, что мои корефаны рядом были, а не другие». «Да и знаешь, честно скажу, мужики зашились сегодня из-за крюковского джипа. Им не до всего этого было». Опер, который сидел с Кириллом, старший лейтенант Кудрин, рыжий мужик, который постоянно курил, рассказал суть дела. Кирилла задержали рядом с почтовым отделением в Черемушках, за рулем ржавого москвича без номеров. А на почте сегодня как раз давали пенсию. В машине были еще два пацана 17 лет. Ничего сделать они не успели. Наряд вневедомственной охраны, проезжавший мимо, заинтересовался машиной со снятыми номерами возле одного из объектов. Сразу и задержали, а в сумке у тех парней нашли обрезанные чулки, газовый пистолет и обрез. «Номер газового сверили?» — спросил я. «У меня сегодня на сотрудника после работы напали. Отобрали газовый». «Сверим?» — сказал Опер. «Заявление только напишите». «Ну и как так вышло?» — спокойно спросил я у Кирилла. «Ты же не при делах. Как ты вообще там оказался?» «Да я вообще не знал, куда они едут», — затороторил он. «Вернее, сказали, забрать надо человека, помочь. А они сказали, надо на почту заехать, письмо отправить. Я остановился у крыльца, а там милиция вдруг из ниоткуда». «Ага, как удобно». Ехидным тоном заметил другой опер, сидящий в другой стороне. Его лица я не видел, мешала лампа. «Помалкивай, Серый!» — бросил Леня, неодобрительно глянув в тот угол. «Ты тот трактор угнанный нашел, который я тебе передал, когда на пенсию ушел? Плевое же дело было!» «Нет», — опер смущенно откашлялся. «Вот и протупел. Его давно уже в Китай отправили по кускам». «Продолжай, Кирилл. Что дальше?» — Лёня наклонился к нему. «Ко мне подошёл чугун сегодня», — Кирилл смотрел на меня. «Подъехал, вернее, на той машине, про которую ты тогда говорил, Макса. Старая пятерка, что на ней лучше не ездить». «Ну и?» «А с ним другой был, Рындя». «Что за Рындя?» — спросил я. «Ну, Рындин Лёха», — Кирилл нахмурил брови. «Жил через два дома. Его посадили тогда, помнишь?» — Вышел недавно, весь блатной из себя. — А, вспомнил, — кивнул я. — Который тогда дом сжег. Ага, по УДО выпустили. — Плохо помнил, тогда много кого садили. Парень старше нас, а в прошлую мою жизнь... Не помню, сел, вышел, потом помер, как и водилось. Ничем он мне не запомнился, кроме редких рыжих усиков, которыми он скрывал шрам от заячьей губы. А Женя, все это время молчавший, добавил. «Волк, ну ты че? Помнишь, тогда еще Юрка живой был, его подкалывало все время. Усы, как у лисы, забыл?» Вроде вспомнил. «И баки», — я вздохнул, — «как у кое-какой собаки». «Он говорит, помощь ему нужна», — продолжал Кирилл. «Бабку свою в больницу увезти. Типа раз ты машину водить умеешь, а то под рукой нет водила грамотного». А сам он не может, приболел. И чугуну свою машину не доверит. А на этой и на пятерке вести не хочет. Стремная, стучит, тормоза плохие. Зато другая тачка есть, «Москвич». И ты что? — Ну, у меня-то прав нету. а Орынди говорит, что по залинейке надо ехать. Тут гаишников нету, не остановят. Все в городе ошиваются. А какая больница? — спросил я. — В той стороне нет больниц. «Только это зубная клиника». Я так и спросил. А Рынди говорит, типа, зубы у нее болят. «Кирюха, братан!» — Женя вздохнул. «Ну, сам подумай, откуда у старой бабки есть бабки?» «Блин, угарно вышло!» — он усмехнулся. «Вот откуда у нее деньги на ту клинику? Она же дорогая, да и зубов уже нету!» Кирилл покраснел. Я подтащил стул и сел к нему поближе. «Что еще? Он говорит, помочь надо, не в падлу, а он еще двести тысяч потом даст. Тогда чугун еще начал, типа, что за такое лаве просить нельзя, но Рынди его заткнул и сказал, что точно будут бабки. «А в машине с тобой кто был?» «Я их не знаю», — Кирилл поморщился. «У этих двоих пальцы веером, да базары блатные. Мне они не понравились, сразу начали, кто я по жизни, да чем дышу». «Типа они должны были бабку забрать, а потом сказали у почты притормозить. Вот и...» «Покурим?» — предложил я Оперу и похлопал Женю по плечу. Он догадался и передал мне пачку ЛМ, а сам остался в кабинете. «Пошли!» — Опер вышел первым, взяв одну сигарету из пачки. Мы вдвоем вышли в коридор, отошли к подоконнику, где стоял горшок с очередным цветком, который скоро погибнет от бесчисленных окурков в земле. Леня вышел следом и поглядел на пожухлый цветок. От окна тянуло холодом, снаружи темно, но идет дождь. Иногда проезжали машины, но редко, город уже засыпал. — Все, кого там взяли, малолетки, — сказал Опер Кудрин, усаживаясь на подоконник. Но те двое уже с приводами, и не раз, так что в колонию поедут. А вот брат твой, ну, не врет, я вижу. Да и вид у него приличный. Преступного умысла опять-таки нету. Ну и Кирилл с моим сыном на кикбоксинг ходят к Семеночу, подвозил их пару раз, и смотрел, как в спарринге возятся. Ну и мои знакомые помогли» следователь Федюнин, который не забыл про помощь с бандой Дикого Чопа, и, конечно же, Лёня Лесников, бывший опер, который тоже замолвил словечко. Но об этом вслух никто не говорил. «Просто обманули, видно же», — продолжал Кудрин. «Водила незасвеченный, несовершеннолетний, чуть соучастником ограбления не стал. А срослось бы с этим, они бы на него потом по полной насели. Раз — и повязан», — он взмахнул рукой. А если бы еще мокруха была, там уж, сам понимаешь, даже и тебе бы потом ничего не сказал. Вот так раз, и вся жизнь под откос. А начиналась с простой помощи. Сколько раз такое видел? Блатные умеют на гнилуху давить, я кивнул. То пацанам помочь надо, то выручи, да по-братски. Всегда так было. А попал в замес, и не вырвешься потом. Вот именно. «А вы уже ездили к чугуну и рынде этому?» Опер тяжко вздохнул и стряхнул пепел. «Занялся бы я», — сказал он. «Да из-за этого взрыва долбаного все на ушах стоят. Некогда. Вот вырвался бумажки оформить, и опять час поеду в наряд. И так до полуночи, если не до утра. Некогда нам теми заниматься. Пока некогда». «Понял. Я поднялся. Я могу забрать его?» «Понедельник, чтобы как штык у меня был», — твердо сказал Опер. «После школы сразу. Прослежу». Вернулся в кабинет. Кирилл тяжко сглотнул и опустил голову, глядя в пол, покрытый грязным линолеумом. Я похлопал брата по плечу, мол, нечего бояться, прикрою. «Да не ссы!» — Кудрин заметил его еще больше упавшее настроение. Эти двое уже вовсю стучат друг на друга, и на рындю этого. Все они такие, блатные эти, только на словах храбрые и по понятиям живут. А на деле? Навидался я таких. Я подтолкнул Кирилла на выход. Следом вышел Лёня, так что отправил брата с Женей в машину, а сам остался с бывшим опером в коридоре. Лёня вздохнул и закурил. «Сегодня вспоминали», — сказал он, выдохнув облако дыма что если бы капитан Мещеряков все то работал, он бы всю эту братву на уши поставил и блатных бы разогнал. Крутой мент был. Опер старой советской закалки, таких уже не осталось. Он этих блатных ненавидел, они у него стучали друг на друга и боялись до усрачки», — Леня усмехнулся. «Но методы у него были, конечно, своеобразные». Но только вспомнили, так выяснилось, что достали его сегодня. Он на пенсии был в деревне. Открыл калитку, получил пулю в лоб. Никто ничего не видел, а дождь все следы на дороге размыл. Как все совпало в один день. Да, мужики попросили помочь с этим. Он задумался и посмотрел на цветок, но окурок тушить там не стал, а спрятал за батарею, к другим. — Так, по дружбе. Я же много кого знаю и подсказать могу, а заодно я попросил очень настойчиво, чтобы твоего брата не прессовали и отпустили. Заявления на него все равно нет, да и приводов никогда не было. Под мою ответственность согласились. — Спасибо, Леня. Я пожал ему руку. — Я твой должник. Если что случится, говори. Парни знают, я не оставлю. «А, ладно, у нас всех одно дело», — Леня кивнул. «Да и все видели, что ты без всякого нытья помог сегодня, людей выделил. Но те падлы за мента должны ответить. Так что пока мы тут совместно работаем, я по этому делу подумаю. Все равно сегодня уже всех отпустили до завтра. А я пока останусь, прикинем с мужиками, где искать Гата. Я не против Лёня, так что лови этого киллера. А про этих двоих знаешь, чугун на которые и Кирилла заманили? Ничего, но тенденция видна, — он усмехнулся. Блатные любят малолеток на дело отправлять. Все про воровской уклад рассказывают, а спросу с сопляков меньше. Да они и не понимают, куда их втягивают. Да, как и думал. Я так думаю, старый водитель слился или попался, а они просто взяли первого попавшегося. А потом, после дела, все равно бы запугали, чтобы молчал. Так же оно и бывает. А сами потом не при делах, если что, ё-моё. Ага, вроде как бабку отправил увезти, а эти сами там полезли куда-то. Ну а эти уже типа при делах, стучать не должны. Хотя все равно расколят их. «Вот и я про что», — Лёня хмыкнул. «Да и дело-то оно на первый взгляд лёгкое. На почте охраны там сроду не бывает, ё-моё. И тачка не их, кстати. У алкаша какого-то за ящик водки, говорят, взяли. Стояла в гараже. Да и торопились, пока все менты в городе. Им не до этого района». Внизу хлопнули двери машины. Из окна видно, как в поджерик сел Кирилл. Женя покурил, отбросил сигарету и сел на переднее пассажирское место. Свет в салоне загорелся. Наверное, выбирал, какую кассету включить. «А ты сейчас куда?» — спросил Леня. «Только не говори, что сам будешь заниматься». Этот чугун моего брата чуть не подставил. Ответить должен. Заметив, как нахмурился Леня, я добавил. «Да спокойно все будет, без стрельбы». Приеду и поговорю, чтобы дошло, куда лезть нельзя. Может, он сам к вам припрётся, с повинной. И второго тоже найду. Пока я говорил, обозлился, и в конце ошумно выдохнул через нос. Но успокоился. Надо идти на дело с холодной головой, как и всегда, чтобы не встрять в еще большие проблемы. Ладно, бывший опер внимательно посмотрел на меня. Возьми только Женьку с собой и Славу. «Мало ли что случится, а они прикроют». Кирилла я оставил в конторе, уточнив у него адрес, куда ехать. Пусть посидит с Яриком, попьет чай с пряниками, а потом увезу к себе на квартиру переночевать. Позвонил деду Боре, чтобы не переживал, а сам, взяв Женю и Славу, направился разбираться. Чугун был родственником одного из друзей Кирилла. Поселился бывший зэк у своего двоюродного деда, Так что адрес был известен, да и жил он недалеко от моего дома, на соседней улице. Было уже совсем темно, когда мы приехали. Время шло к полуночи. Фары осветили покосившиеся деревянные ворота со следами от столкновения внизу. Наверное, врезался кто-то пьяный на машине. Так часто бывало. Я прошел с Женей через калитку, оставив Славу снаружи. В доме нет света, во дворе тоже, но лампа горела у соседей, которые что-то отмечали сегодня и торчали на улице, громко смеясь. Старая лохматая псина пару раз гавкнула для порядка, но вернулась в будку, которой была прикована цепью. Рядом с ней стояла грязная миска, в которой не было еды. Все заросло травой, только у гаража было пятно земли, забрызганной маслом. Наверное, тут раньше стояла машина, может быть, та самая «пятерка». Хорошо еще, что Кирилл не поехал на это дело на ней. Машину решили не светить на ограблении. Вошел в дом, было не заперто, и включил свет в комнате. Я знал, что дед, прежний хозяин дома, не мог ходить, так что внучок, откинувшийся с зоны, мог развлекаться по полной. Это и видно, на столе находилась целая батарея из бутылок, от стеклянных с паленной водкой до пластиковых с китайским спиртом. Еще тарелки с закуской, огурцы и помидоры, наверняка сворованные у соседей, зеленый лук, ломти сало и засохший хлеб. На полу мусора не так много, видно, что кто-то иногда убирается, но уже на следующей пьянке место снова превращается в помойку. А пьянки здесь явно бывают часто. Чугуна дома не было, продавленный диван был пустым. Но на старой солдатской кровати у стены, завешанной ковром с оленем, лежал высохший старик, который с беспокойством посмотрел на нас усталым взглядом. Он был накрыт синим шерстяным одеялом, руки лежали поверх. «Батя, тебя хоть кормят?» — спросил я. «Да», — слабо ответил дед. Невестка приходит, моет иногда. И все. Тебе бы в больничку, произнес Женя, внимательно глядя на него. Чтобы уход был. Все равно помирать скоро, старик посмотрел в потолок. С таким-то внуком это быстро. Он бы меня давно в могилу свел. Да пенсию уже приносят. Вот и терпит». Где он, батя? «Не знаю», — голос огрубел. «Сорвались они куда-то сегодня и срач свой оставили». Больше он не сказал ничего, только закрыл глаза и вздохнул. Или не знал, или не хотел сдавать непутевого внука. Но и давить на него я не собирался. «Старику не позавидуешь». Судя по черно-белым снимкам на стене, где был изображен высокий и крепкий парень в матросской форме и без козырки, у этого деда была долгая и насыщенная жизнь. Моряк, ветеран войны, повидал весь мир, а сейчас лежит и не может встать. Надо бы поговорить с другом Кирилла, чтобы не бросали старика так, одного, без ухода. Может, подкинуть деньжат, но сначала надо решить вопрос с чугуном. «И что делать будем, волк?» — спросил Женя на улице. «Поехали на рынок». «На рынок?» — он сильно удивился. «Да. Чугун же и его кент-блатные могут с другими вместе собираться. А про всех блатных в городе один человек точно должен знать. Поехали, Женя. Никуда он не денется. Расскажет». Новозаводский пивной завод В Ниве молчали всю оставшуюся дорогу. Морж сидел позади и дремал. Душман рулил, проезжая прямо через лужи. Музыку выключили. Все спокойно, но студент вернул колечко в гранату, только когда они заехали на территорию завода. Тут уже избавиться от него будет сложно. Тем более, Крюков сегодня работает допоздна. В кабинете горел свет. Будут вопросы, если студента грохнут здесь и сейчас. Охрана на входе никогда не обыскивала бригадиров, но Маржу пришлось остаться в машине. Душман приоткрыл входную дверь с улыбочкой, пропуская студента вперед. Студент не сказал ничего и молча поднялся на второй этаж. Приемная была открыта, дверь в кабинет тоже нараспашку, слышно работающий телевизор. Сегодня Крюков не смотрел крестного отца». Вместо него была какая-то передача, явно про бандитов, судя по сгоревшим тачкам, мужикам в костюмах и пушкам, лежащим на полу. Хозяин кабинета, с удивлением посмотрев на вошедших бригадиров, нажал кнопку на пульте и вырубил телевизор. «Да вот, смотрю», — с усмешкой сказал Крюков. «Как сейчас работает итальянская мафия в Америке». Есть чему поучиться у них. Да и говорят, если контакты с ними найдешь, они свои тачки могут поставлять, а их тут перепродать потом можно за три цены. На лбу у него пластырь, сегодня задело стеклом. Если бы чуть ниже, выбило бы глаз, но Крюкову повезло. Студент теперь еще сильнее был уверен, что Иваныч не был в курсе покушения, и это все инициатива душмана. Ведь он был не так далеко от взрыва и вполне мог пострадать, вот и не стал бы рисковать собой. А вот Душман во взрывчатке понимал и мог прикинуть, как сильно рванет. Впрочем, все равно немного просчитался. «Так они до сих пор в семейных кланах», — Душман усмехнулся. «Как приехали сто лет назад, так в своих диаспорах и живут». «Криминальные семьи дают клятвы верности и обет молчания. Надо тоже своих родственников подтягивать. Родственники не сдадут!» — он засмеялся. «Тебя сегодня искали, Ваня». Крюков направил тяжелый взгляд на студента. Голос стал строже. «Дело сейчас такое, опасное». Гоша засел неизвестно где, а его торпеды точечно на нас нападают и сразу исчезают. «А ты, мать твою!» — голос стал еще громче. «Где ты бухаешь, сидишь? Тебе для чего бригаду дали, Ваня? Чтобы ты бухал, когда нам нужен?» а еще у него бижутерия новая», — душман хохотнул. «Колечки показывает всякие». «Вот сейчас, Иваныч, я поясню», — спокойно сказал студент. «И базар будет серьезным». Он положил на стол гранату и катнул вперед. Колечко было вставлено на место, взорваться не могло. Крюков уставился на нее, потом подобрал и убрал в ящик стола. «И что это значит?» — спросил он. «Ко мне вчера подходил Дунаев, Миша», — начал студент. Душман только открыл рот, чтобы перебить, как студент рявкнул. «И не перебивай, Душман! В машине не такой храбрый был!» Он продолжил говорить обо всем, что узнал про покушение. Крюков мрачнел с каждой фразой, а Душман спокойно себе курил, откинувшись на спинку стула, будто его это не касалось. Наконец стало тихо, только с улицы доносился звук грузовика. Сегодня продукцию не перевозили, опасались атаки. А машины использовали для того, чтобы перегородить подъезда на территорию. Кто знает, на что способен Гоша. Его уже столько раз вот-вот добивали, а он выживал. «Вот ты, Николаич выдал», — медленно произнес Крюков, глядя на душмана. «Знал про бомбу и мне не сказал». «Иваныч, тут дело такое», — рассудительным тоном начал Душман. «Якупов у Гоши бабки брал и от мусоров его прикрывал. А теперь некому это делать. Гоша голый. Бери, кто хочет, и вали. Никто слова против не скажет. Так что я, можно сказать, закончил эту старую войну». «Да чё ты мне чешешь?» — взорвался Крюков. «К тебе четинские братки с бабками подошли». Вот ты что за это и взялся, за моей спиной. Может, не при нем, душман покосился на студента. Пусть остается. Не он, так я бы не знал, куда ты нас втравил. Я же не идиот в таком участвовать. В Якупова есть начальнику ФСБ по Четинской области. Они там все узнают. Ты что, не понимаешь этого? Я знаю, как они работают, Иваныч, душман развел руками. Им это дело вообще нахрен не упало. Найдут виновного и на него все скинут. И в том, что виноват Гоша, никто не сомневается. Тут мы одним зайцем... <coughs> оговорился. Одним выстрелом двух зайцев убьем. — А пацаны? — спросил студент. — Трое наших погибло. Водила и еще двое. — Один, — душман пододвинул к себе пепельницу который, бомба, стучал в ментовке бывшему оперу Лесникову. Я бумагу видел на днях, где он подписался, что стучать будет. Штукарь Баксов, кстати, отдал, чтобы в ту папочку заглянуть. «Кстати, какая удачная погремуха!» «Ты не отвлекайся», — Крюков закурил сам. «Предъява от студента серьезная, по делу». «Второй, Мурза, Гоша стучал». Мне его череп сдал, когда мы с ним говорили, и к этому мы еще перейдем. Третий — Нагай, Валерка Нагаев, он же с моей бригадой, и он — крыса. Я его давно спалил, что он бабло с точек себе присваивает, но ждал подходящего момента. Вот все трое удачные в дело пошли, и вину искупили, можно сказать». Душман снова развел руками. «С такими предъявами», — Крюков смотрел из-под лобья, «надо было разбираться сразу, а не ждать. И без моего согласия в такой блудняк попали». «Ну, Иваныч, знаешь что?» — Душман поднялся. «Я не говорю заранее, а то вдруг не сбудется. Но я на нашу сторону почти перетянул черепа. Я с ним базарил как раз. Как стало все известно, я к нему сразу пришел». И он знает про еще одного стукача, который у нас не последний человек». «Кто?» — спросил Крюков. «Знал бы, так сразу сказал Иваныч. Но, говорит, инфа верная. Видел его сам у Гоши. Бомба, говорит, а не инфа. Но торговаться за это хочет. Он теперь Гошу собирается хлопнуть, но понимает, что не вывезет сам». «Поэтому со мной говорил, чтобы мы за него впряглись. Ну, когда я про его хитрый план узнал, вот он и понял, что облажался. И теперь только один выход — к нам идти на поклон». «И молчишь. Череп меня завалить хотел в моей же тачке, чтобы ответка была Гоша, а ты...» Крюков махнул рукой, чтобы душман продолжал. «Ну, дык, еще все сорваться может, потому что Гоша жив. А череп упадаться некуда. Он засел у себя в черемушках, носа оттуда не кажет. Но знает, куда Гоша на дно мог залечь. Мне хотел эту точку сдать, но я же не идиот в это дело лезть». Душман улыбнулся. «Пусть сам его валит, чтобы с него спрашивали потом. Не с нас, если что, не так пойдет». И вот с этим, Иваныч, я бы к тебе завтра пришел. Отдал бы тебе труп Гошей, а черепа бы живым привел. Ну а за черепом половина мяса комбинатовской братвы пойдет. А вторая половина, спросил Крюков и посмотрел на студента. Он тебя грохнуть хотел? Да, сказал студент. Повез в посадки. Не граната, так бы хана мне пришла. «Отвечаю, не так было», — не умолкал душман. «Я хотел Ваню спрятать, чтобы он на дно залег, потому что Мишаня Дунаев, тот сапер, живой остался и мог бы передать, что с Ваней говорил. А если Дунаева комитетчики схватят или люди Гоши?» «Не верю», — произнес Крюков. «На ходу придумываешь. Просто побоялся, что Ваня скажет мне. А если комитетчики захватят исполнителя?» «Так это же Череп приказал», — заметил душман. «К нему вопросы будут, не к нам. Про Черепа все до сих пор думают, что он под Гошей ходит и без его ведома даже не пернет. Ну а за Дунаевым мы посматриваем, он все равно в городе. Да и я думаю, что он потом идет Черепа валить. Тот же у него брата замочил, и нам это выгодно». Устроил тут индийское кино. Крюков вздохнул и отошел к столику у стены, где стояла выпивка. Брата за брата. «И чё думаешь, Иваныч?» — спросил душман. «Все равно нас уже втянуло. Назад дороги нет. Молчи». Снова стало тихо. Крюков налил коньяка в пузатую рюмку и вернулся на свое место. Кожаное кресло, в котором он сидел, скрипнуло. Студент ждал, поглядывая на хитрого душмана, который все пытался изворачиваться. Взял бабки за заказ и втравил в это дело весь пивзавод, а сейчас выставляет все, будто получилась возможность уничтожить Гошу, которой он сразу воспользовался. Крюков не поверил, но все равно студент понимал, что назад дороги и правда нет. Придется идти до конца, раз началось. Раз влезли, Крюков нарушил тишину. Надо заканчивать. Вот и я, начал было душман. Молчи, ты нас сюда втравил, вот и закрой вопрос. Гоша на дно залег, хрен знает куда именно. Пусть череп его гасит. Потом самого черепа в расход, а их банду отморозков мы и сами под себя подомнем. Там уже никого не будет, кто против нас вывезет. Душман кивал, всем своим видом выражая согласие с шефом. Студент молчал. «Покойники не говорят», — продолжил Крюков. «Черепа загасить. Пусть все думают, что его свои же Загошу завалили. Дунеева, если всплывет, тоже гасить. Кто из бригады черепа отношение к этому имел, и от них избавится, но вряд ли они много знали. О таком не распространяются» понял иваныч занимаюсь и еще одно крюков поднялся и подошел к ним ближе студент все правильно сделал а вот у тебя косяк но если на него опять какие то малолетки нападут или менты дело заведут или в аварию попадет я из тебя спрошу понял но я же не могу за всем следить душман усмехнулся мало ли что произойдет а вот следи теперь Не он, так я бы до сих пор не знал. Все, на выход. Ваня, останься. Душман кивнул и ушел, даже не сделав вид, что как-то огорчился. Крюков подождал, когда закроются двери и стихнут шаги в коридоре. «Правильно ты сделал, Иван», — сказал он. «Напился только зря, но понимаю, из-за чего вышло. Вот с такими людьми приходится работать». «Да, Иваныч», — студент потер виски. Голова гудела с усиливающегося похмелья. «Приходится!» «Забираешь себе точки цыгана и половину его бригады», — Крюков сел рядом с ним. «А душман на тебя больше не полезет», — отвечаю. «Прямой запрет нарушать он не будет, никуда не денется». «Но и ты сиди ровно, у нас дел по горло. Как со всем этим разобраться?» «Мало нам было шамана с прапором, так еще и вы двое!» «Я и так сегодня целый день на допросах сидел, так еще это». «Он подставил нас», — сказал студент. «За это его надо, а?» вот с этим я сам разберусь», — отрезал Крюков. «Все, теперь иди проспись, чтобы завтра трезвый ко мне с самого утра явился. Побазарим еще раз по этому поводу. Там Макара внизу ждет, он у цыгана был. Тебя увезет, сейчас передам ему». «Он теперь твой охранник будет». Крюков поднялся и подошел к окну с мобилой, давая знать, что разговор окончен. Студент вышел в темный коридор и спустился на первый этаж. Там его уже ждал невысокий, но крепкий браток в монгольской коричневой кожанке, который внимательно на него смотрел. «Новый бригадир у нас!» Он дернул губами и странно скривился. Голос неприятно скрипел. Иваныч позвонил только что, сказал, что мы теперь с тобой. И правильно сделал. Лучше с тобой, чем у душмана. Студент молча вышел под дождь, а Макар, все так же кривясь, подогнал машину, Toyota Mark 2, белую, но с черным бампером, снятым с другой тачки. Проехали мимо Нивы, где курил душман, который приветливо помахал рукой, улыбаясь. «Вот сука!» — не выдержал студент, но осекся. Нельзя такое говорить при рядовых быках. Хотя Макар не совсем рядовой бык. Студент с ним мало пересекался до этого, но знал, что этот странный человек с неприятной мимикой авторитетом пользовался. Да и он давно на пивзаводе, чуть ли не с начала девяностых, просто не вылезает наверх. — Думал, Иваныч прикажет его грохнуть? — спросил Макар, уверенно выруливая в узкий проход между корпусами. «Вряд ли. Душман со своих точек приносит очень много бабла, и по боевым операциям он лучший спец в городе, и много полезных знакомств с военными. Просто за ним надо присматривать, чтобы не отбился от рук». Он усмехнулся и снова скривился, будто пытался подмигнуть. «Но и тебя, Иваныч, обязан выслушать. Тебя братва уважает, так что душман больше не полезет, побоится». Раз возможность упустил, не осмелится еще раз. Но охрану он себе увеличит, это точно, и Лёшку сменит, чтобы ты не нашел. А ты, ты-то откуда все знаешь? Студент внимательно посмотрел на него. Ну так я у цыгана почти советником был. Макар улыбнулся, его лицо снова дернулось. Я много чего знаю, но лишний раз не лезу, мне не надо. Сильно умных нигде не любят. «А с рожей чё?» «Так с Афганы ещё!» Рот у него дернулся. «Нервный тик, ничего не могу поделать». «А вдруг он от Иваныча захочет избавиться?» — спросил студент. «Нет, исключено», — уверенно сказал Макар. «Душман знает, что Крюков без него существовать может, а он сам без Крюкова не продержится даже дня. Что случись серьезное? с покушением, а не тюрьмой?» «Душмана грохнут первым свои же, потому что ему не верят и боятся». «Но рискнуть он готов», — тихо произнес студент. «Ты про что?» Ваня не ответил. Машина выехала через ворота, которые открыли заранее. Водитель кивнул охране. Хотя, может, это тоже был тик. «А душман еще с тобой терки устроил, так что будет теперь заглаживать вину. Но ты...» Макар повернулся к студенту. «Сам не расслабляйся. Куда теперь, шеф?» «В город», — сказал студент. «На точки мои, надо проверять. А то только расслабишься, все потеряешь». «Верно говоришь». Макар направил морковник в сторону города на высокой скорости.